Как бы ни пришлось просить Настю к нему сходить. Да, ее он уважает из всех цыган. Кого же ему еще уважать? Что ж, по-твоему, я хуже ее? Ты лучше за конями гляди. А в Соломе, небось, ты меня больше ее уважал. Хоть бы ты его посовестил и шелуро. Может, он сейчас... Правда, слышит нас, только сказать не в силах. Совесть Егорушка не роса, не до нас ему теперь. «Пора уже вам, казаки, и стременную пить», — укоризненно напомнила Клавдия Андриановна приваловым. Встал со своего места бывший комкорр Горшков с бокалом. Но до этого давайте еще раз Алексея Гордеевича помянем. Голос у него осекся, но тут же выправился. Когда у него уже пошла горлом кровь, он мне сказал, «Только бы до победы дотянуть!» Это я единственный раз видел у него слезы. И, запрокидывая круглую, как обточенную голову, горшков, не отрываясь, осушил свой бокал. Но другой рукой он все-таки успел придержать за плечо свою белокурую, золотыми погонами капитана соседку, когда она вдруг покачнулась на стуле. Она уткнулась головой ему в бок и он, как ребенку, гладил ей волосы, уговаривая, «Не надо, Нина Ивановна, ну, не надо же». С другой стороны, молча сжала своими пальцами локоть вдовы Селиванова, бывший военфельшер Приваловым, тоже капитан, но только с серебристыми погонами, такими же, как и ее волосы, постриженные коротко по девической моде. У самой двери за одним столиком с водителем Стрепетова сидел бывший водитель первого комкора Селиванова, сжимая рукой свой тоже только что осушенный бокал, в полголоса, скорее всего, для себя, а не для других он обронил, а мог бы и не дотянуть. Но у генерала Стрепетова был острый слух охотника. Он громко возмутился. Как это не дотянуть? Он, слава богу, и после победы почти три года жил. Ты, Бурков, лучше помолчи, если перебрал. Бывший водитель Селиванова порозовел. Я, Михаил Федорович, и так молчу уже больше двадцати лет. Алексей Гордеевич с меня слово взял, что я даже... Собственной жене не расскажу, как мы с ним попали. Начал, так договаривай до конца. Мало ли кто из нас со своими фронтовыми шоферами в переплет не попадал. Если есть что рассказать, не тяни, у нас здесь кроме тебя найдется послушать кого. Бывший водитель Селиванова быстро и до самых краев налил с графина в свой бокал вино, но оставил его перед собой нетронутым. Так до самого конца своего рассказа и продержался пальцами за бокал. Уже за Днепром выехали мы с Алексеем Гордеевичем на стык с танкистами. До этого я слышал на капе, как из трубки сам ротмистров кричал ему, «Пора уже нам встретиться! Лично хочу на Донского походного атамана посмотреть!» Ехать было не больше часа. А если на пути... Зеленый Гай не объезжать, еще меньше. Алексей Гордеевич, как вы знаете, и на лошади, и на машине медленной езды не признавал. Давай, Зиновий, сокращай через лес. Я было засомневался, его же еще не успели прочесать. и Нет, говорит, я еще вчера приказал прочесать. И посмотрел на меня так, что дальше уже я не стал с ним этот вопрос обсуждать. Да, заметил привалов Кричать он никогда не кричал, а посмотреть умел. ну проскочили мы этот зеленый гай почти до самой опушки спокойно. дошла к шлагбаума КПП, где лейтенант вдвоем с автоматчиком проверяли у нас документы и попросили довести их по пути до ихней комендатуры. Алексей Гордеевич, если было в машине место, никогда не отказывал. Только садитесь побыстрее. — Мы вас не задержим, товарищ генерал, — весело сказал лейтенант. — Что-то мне в его словах или же...